Белая змея ищет случая спасти Лидзе. Сидеть в весеннем доме и ждать было скучновато. Зато белая змея могла есть любимый виноград, а когда она уходила на три дня, чтобы искать змеиную орхидею, цветок, восполняющий духовные силы, то ее не останавливали и лишних вопросов не задавали. Хозяин ее побаивался. Характер у Майжун был прескверный, и если ей что-то не нравилось, то она легко пускала в ход первое, что попадалось под руку, а ногти у нее были длинные и острые, как у дикой кошки. Сдружиться с другими женщинами белая змея не смогла, да и не хотела. Они были глупые, неимоверно болтливы, любили сплетничать и мечтали только о том, чтобы подцепить богатея и покинуть весенний дом. Никто из них не умел ни читать, ни писать, и лишь немногие владели игрой на цине, но так скверно, что белой змее хотелось зажать уши и забиться куда-нибудь в тёмный уголок. Учиться у белой змеи женщины не пожелали. Желающих состязаться с Мэйжун в загадках было много, но никто так и не смог разгадать даже первую, а не вянущей ветви. Белая змея отвергала все приношения. Если уж на чистоту, то она любую принесенную разгадку могла забраковать. Кто сможет угадать, какой Мэйджун представляет себе невянущую ветвь? Богатеи не скупились и украшали ветки золотом и драгоценными камнями в надежде, что красавица из весеннего дома позарится на сокровище. Но белая змея к роскоши была равнодушна, и всем соискателям отвечала неизменная «неправильно». Столица, между тем, полнилась слухами о Лидзе и его разбойничьей сотни. Он завоевывал города и заставы, кружным путем приближаясь к столице. Ждать, судя по всему, оставалось недолго. Если, конечно, его не прихлопнут по дороге. Путь завоеваний он такой. Белая змея поразмыслила и решила, что все-таки не прихлопнут. Раз высшие силы велели ей дожидаться Лидзе в столице, значит, до столицы он точно доберется. Ли Цзэ действительно добрался, и вскоре в столице уже говорили о новом царе. Белая змея озадачилась. До царя добраться сложнее, чем до простого вояки. Но зато и шансов отдать долг больше. Белая змея знала, что царей частенько травят ядом или пытаются убить. Однажды белая змея почуяла, что Ли Цзэ появился в весеннем доме. Она глянула в щель между ширмами и увидела его среди гостей. Старый какой-то стал. — подумала белая змея, разглядывая его усы и бороду. Но, впрочем, какое ей дело, как он выглядит? Она должна трижды его спасти, чтобы стать свободной. Некоторые мысли у белой змеи были. Раз Лидзе среди гостей, то и загадку разгадывать будет. Ей всего-то и нужно сказать, что он угадал — А когда он станет подниматься по лестнице, чтобы увидеть ее лицо, как и было оговорено, то ступенька на самом верху под ним проломится, белая змея не поленилась ее подпилить. Он начнет падать, а она его подхватит, и первое спасение. Но Лидзе от чего-то разгадывать загадку не спешил. А может, и вообще не собирался. Он приходил в весенний дом, пил вино, с интересом разглядывал соискателей и их разгадки, всегда оказывающиеся неверными — Но этим всё заканчивалось. Белая змея недовольно подумала, а может, стоит подпилить балку над столом, за которым он обычно сидит, когда приходит в весенний дом. Но всё же делать этого не стало. Слишком хлопотно. В ловушку лестницы попался какой-то запивуха. Грохнулся так, что весенний дом разом вздрогнул. Белая змея на мгновение стала сама собой. Когда змеи пугались, они теряли контроль над духовными силами, позволяющими им превращаться в людей. На счастье рядом никого не было. Она тут же превратилась обратно в майжун и напряженно стала прислушиваться и принюхиваться. Если на всплеск духовных сил сбегутся демоны... Но ничего не случилось. Не заметили, — с облегчением подумала белая змея. А может, демоны просто старались держаться подальше от столицы, где было много святилищ и монахов. Но буквально через несколько дней белая змея почувствовала приближение демона. Аура его была знакомой — красноглазая змея, которая несколько тысячелетий преследовала ее. Белая змея не сомневалась, что демон явился за ней и придет на запах остаточной ауры в весенний дом. Проще всего сбежать, как белая змея тысячи раз делала до этого. Но ей было жаль этих женщин и даже хозяина. Они останутся, ничего не подозревая, и красноглазая змея их сожрет. Судя по хлынувшему в окна запаху крови, красноглазая змея уже начала убивать людей к северу от Лотосовой улицы, и всё приближалось. Действовать нужно было быстро, и белая змея решилась. Поскольку весенний дом ещё был закрыт, белая змея уговорила всех его обитателей пойти в таверну и отпраздновать день рождения моей жён. Она солгала. Она понятия не имела, в какой день родилась. Но они поверили, и охотно, тем более, что белая змея угощала, пошли всей гурьбой в таверну, которая, какая удача, находилась на другом конце города. А между тем начали кричать, что царь вышел сражаться с демоном. «Вот и случай его спасти», — подумала белая змея, и ускользнула из таверны обратно на Лотосовую улицу. Будет наблюдать за сражением, и в нужный момент крикнет ему поберечься. «Это ведь зачтется как спасение?» «Да наверняка должно». Красноглазую змею просто так не убить. Сражение затянется. Оттолкнуть в сторону — вот и второй долг отдан. А там и до третьего недалеко. Белая змея твердо была намерена разделаться с долгами прямо здесь и сейчас. А потом, пока красноглазая змея занята убийством Лидзе, потихоньку скрыться и затаиться где-нибудь, тщательно скрыв свое присутствие. И совесть ее мучить не будет. Она ведь расплатилась с долгами. Но все пошло не так.